По словам Николая Лирского и святого Фомы, эти сны навиваются бесом. Он устрашает человека с нами, когда он спит, и пугает его видениями, когда человек бодрствует. Ночью бес страшит человека искаженными образами того, что человек видел в бодрствующем состоянии. С Иовом это случилось из-за слабости тела. Поэтому Иов и видел только в смерти выход из своего тяжкого положения. Никто и не сомневается в том, что все вышесказанное доступно совершить бесу в сообществе с ведьмой В ниже следующем мы приведем примеры этому Укажем на городобитие и на нанесение ран скоту и людям Но без участия ведьм происходит временами и вредительство, причиняемое телу и духу человека Но не сопровождаемое помешательством Ведь они могут, как это и было в свое время указано, возбуждать в мужчинах такую иступленную любовь, что они, несмотря ни на какую погоду и на дальность расстояния, ночью отправляются к своим возлюбленным. Можно привести поучительный случай, пришедший в Марбурге с неким одержимым священником, когда бес при экзорцизмах был спрошен, сколько времени прошло с тех пор, Как он вселился в священника, тот ответил: уже семь лет. Экзорцист возразил: ты его беспокоишь около трех месяцев. Где же ты был остальное время? На это без. В его теле скрывался я. В какой части тела? – допытался экзорцист. Главным образом в голове, утверждал нечистый. Когда же беса спросили, в какой части тела он пребывал, когда священник совершал богослужение и принимал святое причастие, то бес объяснил, я скрывался под его языком. Экзорцист презренный, что это за дерзость не обращаться в бегство в присутствии своего Создателя? Но это бес. Разве я, ни к чему негодный, не мог спрятаться под мост? когда по нему проходит святой муж, не останавливаясь на нем. По милости Бога священник был освобожден от своего недуга, сказал без правду или ложь, мы не знаем этого, ведь бес такой же лжец, как и его отец. Четвертый вид одержимости, а именно лишение рассудка на некоторое время, приложим также к случаю одержимости вышеупомянутого священника, которого экзорцировали в Риме. Не подлежит сомнению, что бес может пролезть в тело человека. В душу же он пролезть не может. Проникнуть в душу может только Бог. Пролезая в тело, бесы не затрагивают его сущности, ведь тело имеет двоякие границы. Границы количественные и границы по сущности. Когда добрый или злой ангел действует в пределах человеческого тела, он действует в пределах количественных границ тела и оказывает влияние на количественные силы. Так добрые ангелы производят у добрых людей разные приятные видения. Никогда не говорится, что ангелы проникают в сущность тела, ведь они не могут проникнуть туда, как часть тела или как сила его. Сущность же тела создана Богом. Поэтому Он один охраняет деятельность сущности тела, как он того захочет. Духи же проникают в тело промеж границ количественного тела и сущности тела. Что касается души, то они воздействуют на нее извне. Они рисуют рассудку облики и образы без отношения к образам, возникающим нормальным путем извне. Этим пользуются злые духи, чтобы производить искушение человеку, И возбуждать в нем скверные наклонности и помыслы. Добрые же духи просвещают душу человека и помогают ему воспринять те истины, которые они хотят ему открыть. Но это не значит, что добрые ангелы могут проникать в душу. Это так же невозможно, как вышестоящему ангелу проникнуть в нижестоящего. Таким образом, дьявол вселился в вышеуказанного священника в Риме Трояка. Во-первых, он проник в его тело в пределы телесного количества. Он вселился в его голову и жил там. Во-вторых, он затемнял его разум и беспокоил его всячески, хотя священник по милости неба и не испытывал беспрерывного беспокойства от козни нечистого». В-третьих, он лишал священника пользования его органами и членами, даром речи и образования слов, хотя священник и мог воспринимать то, что делал с его членами дьявол. Этот вид одержимости весьма отличается от других видов тем, что здесь одержимость не беспрерывна. Вообще же подобное явление при одержимости не замечается. Это явствует из Евангелия. Ведь отец лунатика сказал Иисусу: "Господи, жалься над сыном моим. Он лунатик и тяжко страдает". Тоже мы наблюдаем в случае излечения Христом женщины, которую сатана связал 18 лет до того. Она ходила согбенной и вообще не могла стоять прямо. Эти беспокойства демоны могут ясное дело причинять также по наущению ведьм, если на то есть божье попущение.